Глава 6. Врата маны. Косящие колесницы, повторил учай Маргая. А что это? Джэриш поглядел на него с лёгкой насмешкой. Сын вождя, который сидел рядом с ним у костра, то растеряша глаза то ли от усталости, то ли от удивления, выглядел до смешного нелепо. Броси и Юнсы его вовсе отличились. Не сказать бы, что он сильно гнал тощих беловолосых мальчишек, которые пыхтя волокли на себе добытые бронзовые доспехи и оружие. Любой из прежних его воинов справился бы с дневным переходом даже и через лес, веселя себя на ходу шутками и песнями. А эти едва разведя костёр, рухнули вокруг него под стать полением и тут же заснули мёртвым сном. Один у чая только и держался, да и тот еле ворочал языком от усталости. Но все же упорно сидел рядом с Джеришем, расспрашивал его о походах, сражениях и нравах далекой Ариалы. Правда, иногда после очередного вопроса начинал клевать носом, глаза его слепались и голова клонилась к коленям. Но окрик «Хвороста подбрось!» быстро пробуждал его от сонной одери. Гостищи глезниц это, произнёс Джерриш. Это го-го, какая сила. Вот представь. Иссусы они на тебе стеной. Конь их робят, впереди таран. Да такой, что если даже мне в щит ударит, то перевернёт вверх тормашками. По бокам зазубренные косы вращаются. Попадешь под них, сразу кусками нарубит. На самой колеснице лучник. Стрел у него там без счету. А как у нас стреляют, ты сам видел. Учат с измольства. На тележку ставят и трясут со всех сторон. А ты хочешь, не хочешь, попадай. Отец мой лепешку подвешивал. Не собьешь, не пообедаешь. Сначала просто на верёвке, потом раскачивал её влево-вправо. А когда я с лёгкостью по его приказам всаживал стрелу куда бы она ни кошнулась, так его всё раскручивать начал. Угу, бормотал он, чай внимательно слушая. Ну, юнсан, это всё игра. А когда я с качеющейся тележки в раскрученную лепёшку начал попадать, Вадис решил, что самое время мне всерьёз к ратному искусству начать учиться. Учаясь, глотнул слюну. Конечно, он и сам охотился с отцом. Бил на ветке белку затупленной стрелой, чтобы не испортить шкурку. Ну, чтобы вот так, и только после этого начинать учиться. А меня научишь? будто вскользь спросил он. А учишь? Ну, учу, уж, научу, если учиться будешь. Конечно, буду. Учась, ёкся. Конкий слуха охотника уловил вдали звук хрустнувшей ветки. Затем тишина. Никто из зверей не стал бы ходить так. Одни беззвучно подкрадываются на мягких лапах, другие ломятся через подлесок без оглядки на шум. Похоже, тут люди. Скороговоркой сообщило она, оглядываясь по сторонам. К кому бы тут ходить? удивился Джереш. Не знаю. Вот Чай попытался сообразить, почему стало тихо. Неизвестные услышали их голоса? Скорее уж учую или дым костра. Жезланосис безшумно поднялся на ноги. Давай-ка глянем, что будет. Жерешь, стучаем, отошли за ближайшие кусты и притаились. Спустя время трое мужчин вышли из лесной тьмы. Подойдя к костру, они остановились и уставились на спящих подростков. "Вишь ты", негромко сказал один. "Арьяльские скорлупы где-то раздобыли. Я ж тебе говорил, к медвежьим людям пошли. А ты-то да что им там делать? Вот то и делать". Э, куда у чайка подевался? спросил третий. Вот проснулся и расскажет. Да у чай и нам дела нет, он отрезный ломоть. Куда ему надо, пусть туда и уходит. Но ён сам голову морочить нечего. Погуляли и будет. Пора домой возвращаться. Давай будить, приказал первый говоривший. Не надо будить. У чай вышел из-за куста. «Что же это вас ночью в такую даль понесло?» — ехидно спросил он, оглядывая бывших родичей. «Или, может, все же решили ко мне в войско вступить?» «Нам твои расспросы учают». «Тьфу», — холодно ответил старший охотник. «Ты для нас все равно, что умер». «Ох, вот как! Тогда и вы для меня умерли. Ступайте-ка отсюда». Джерис возник у них за спиной так быстро, что никто ничего не успел заметить. Он поймал за голову двух Ингри и столкнул их с такой силой, что черепа треснули как пустые орехи. Третий едва успел повернуться. Ариэль схватил его за подбородок и макушку, хекнул и в одно движение сорнул ему шею. "Так-то", самодовольно ухмыляясь, сказал он. Сток ими вояками справится, что чихнуть. Тут и оружия не надо. Эй, парень, ты чего? Хучай скривычался чуть не вдвое, схватившись рукой за горло. Его мутило так, будто всё нутро выворачивали наизнанку. Эти люди недавно были его родичами. Рядом с ними он прожил всю жизнь. Сидел за одним столом, ломал хлеб, «Ты же их убил!» — выдавил он, глядя на Ариальца, расширенными немигающими глазами. «Конечно, убил!» — с улыбкой подтвердил Джерриш. «А вот доберусь до вашего селения, там-то они узнают, как Арии карают мятежников. Всех порешу!» «Постой, постой!» — скинул Саучай, живо представляя себе предстоящую расправу. «Всех не надо!» Это все старейшины виноваты. Им ведь поперек слово молвить никто не решался. Если теперь весь род хир выкарать, то же нас потом кормить будет. Старичу, конечно, поучить, чтоб седые дурни поперек не лезли, а всем прочим жизнь даровать и обложить данью с каждого лба, и им урок, и нам польза. Джериш поглядел на собеседника с одобрением. — Да ты, парень, толковый. «Все вперед продумал. Молодец!» «Что ж, будь по-твоему!» «А ну и к лучшему!» — быстро закивал сын Толмая. «Я-то сородичей хорошо знаю. Я тебе расскажу, как все провернуть». «Ну, гляди, я тебя послушаю. Но если что не так...» «Вот эти трое умерли быстро». «Не делай так, чтобы я тебе показал, как умирают медленно!» Бросив эту угрозу, Джириш вернулся к костру и уселся там, как ни в чем не бывало. Учайний без труда разогнулся. Его еще мутило, но уже отпускало. На убитых вержан глядеть было страшно. Но он пересиливал себя и смотрел. Один из троих был родной дядька Кежа, другой — старший брат Вечки. Вот горе-то по братимам. «Они теперь чужаки, и горевать по ним незачем», — одернул он себя. «Они нам не родичи. Сами от нас отреклись. Значит, сами и виноваты». «Нужно это принять», — уговаривал он себя. «Научиться радоваться гибели ближних, внезапно ставших врагами. Ничего, он сможет». Проснувшись поутру, дети Грома обнаружили неподалёку от места ночёвки своих убитых сородичей. Варня и Таропела глядели на мертвецов, не зная, что и сказать. Ещё совсем недавно они сами дерзко отгоняли бывшую родню от острожка. Но одно дело угрозить, пусть даже и оружием, и совсем другое смотреть на бездыханные тела. Кежа не мог скрыть слёз, глядя на собственного дядюшку. Вечка и вовсе плакала в голос, не находя сил поверить, что все это случилось на самом деле. Дождавшись, когда Джериш отойдет подальше, Учай подошел к Кеже и обнял его за плечи. — Держись, — тихо сказал он. — Это все Джериш. Видать, за вами ночью приходили. Он увидел их и прикончил. — Где он? Я убью его. — Тихо, тихо. Я тоже его ненавижу. Но сейчас он ушёл. А вернётся, не лезь к нему. В открытом бою он задавит тебя как муху. Даже ойкнуть не успеешь. Ну когда мы отомстим? Я скажу тебе когда, но не сейчас. Твоё время ещё настанет. Я же схватил за руку по братима. Обещай мне. Так и будет, поверь. Ворота селения Ингри были заперты словно на ночь. Обойти их впрочем не составило бы никакого труда. Но Учай подошёл прямо к воротам, остановился и принялся колотить в створки кулаком. "Я, Учай сын Талмая, призываю всех сюда!" закричал он во всё горло. "Я не ступлю на землю, с которой меня изгнали. Я пришёл вернуть роды хиро и тила несчастных" Убить их арьяльцами. Пока она выкрикивала свои слова, его побратимы подтащили к воротам волокушу, сработанную из молодых елок. На волокуше лежали тела их недавних родичей. Заслышав голос изгнанника, люд начал стекаться к воротам. Вержане из любопытства подходили ближе и заставали на месте в ужасе глядя на мертвецов. Ворота распахнулись, и наружу кинулись женщины. Воздух наполнился криками и причитаниями. "Вы видите?" срывающимся голосом воскликнул Учай. "Я же говорил, что Риаль сорвётся мстить, а вы мне не поверили. Вы изгнали меня. Вот, получите. Если кто-то думает, что Риальсом хватит этих жертв, пусть даже не надеется". Гороги не буду знать покоя, пока не встреть ребят каждого из вас. Мы случайно наткнулись на эти тела в лесу. Но теперь-то вы знаете, ариальцы где-то рядом. Пока одни вержани с плачем заносили внутрь тела родичей, другие молча глядели научая измождённых детей громо за его спиной, бледных от усталости и всего пережитого. Люди пытались осмыслить произошедшее, но учая не позволял им задуматься. Последний раз говорю, крикнул он, перекрывая стенание. Чтобы не пропасть по пусто, как зайцы в половодье, нужно созывать войско. Признайте меня военным вождём, и мы отстоим наши земли. Толпа загудела, послышались негромкие голоса. Кто-то жесточонно заспорил: Учая, внимательно вслушиваясь и вглядываясь в лица мужей, воспрянул духом. Он не видел в враждебности к себе только растерянности и боль, а они сейчас здорово напуганы. Возбуждённо думал он, шаря взглядом по лицам ингри. Ещё немного, они призовут меня назад. Но тут вперёд пропихнулся худой старик Райнус с яростным взглядом, тот самый который объявил, у чая изгоем, плевал и кидал залу ему вслед. За ним следовали прочие старейшины. Гул толпы смолк. — Ты был изгнан, — выступил седобородый старец. — Эти люди отправились следом за тобой, чтобы вернуть бестолковых отроков по домам. А значит, ты и виновен в их смерти. Гея, ты что мелешь? Сам-то что мелешь? Громким скрипучим голосом выкрикнул Райно. Откуда тут ариальцы? Они давно ушли. Вернутся ли, лишь боги ведают. уж не знаю, кто погубил охотников. Медвежьи люди, лесные духи или кто другой? О вина на тебе, учай. «Ах так!» — перебил его сын Толмайя, бледнее от злости. «Тогда ты виновен, что выжил из ума, старый пень, и рот свой губишь. Я не звал никого из них!» — Кучай указал на мертвецов. «Выслеживать меня!» «Вам не понравилось, что мы заняли острожек на холме?» «Так мы ушли оттуда. Зачем же вы не унялись?» разве я пинками гнал с собой моих побратимов они не молодценцы они воины дети грома они решают сами и ума у них по всему выходит побольше чем в том бородатом горшке который торчит у тебя на тойщей шее он плюнул под ноги старейшине пролетевшее было над толпой смешки тут же затихли я хотел помочь вам обратился к толпе, учая нарочно отворачиваясь от стариков. "На судьба этих бедолаг ничему вас не научила. Мы уходим, а вы скоро умрёте". Учая сделал знак соратникам. Оставив волокуши перед открытыми воротами, они, опустив плечи, последовали за ним. "Я буду на холме, в моей крепости", обернувшись, крикнул сын Алмая. Если кто решит вступить в моё войско, ищите меня там. А нет, так живите, как знаете. Боги ведают, вам осталось недолго. По тёмному небу беззвучно текли низкие облака, то и дело закрывая большую осеннюю луну. На берегу вержи было холодно и промозгло. Ветер кружил опавшие листья и бросал в лицо редкие капли дождя. Учаев, обхватив себя руками за плечи, съёжился перед тлеющим костром и мрачно поглядел туда, где в темноте раскинулось спящее селение Ингре. А нет, не спящее. Вот огонёк у ворот и там внизу у мостков, где лодки «Сторожат, боятся меня. Или не меня? Неужели все-таки поверили в ориальцев? Ну и впрямь-ка, ну как не им совершить такое убийство?» Он вспомнил радостное лицо Джерриша в один миг прикончившего троих взрослых мужчин. Его невольно передернуло от этого воспоминания. «Может, все-таки получится обойтись без лишних смертей?» Молодой глава нового рода покосился в сторону, где под отдельным навесом спал Джерриш. Вражина устроился вольготно, только длинные ноги в сапогах, снятых с мертвеца, торчат наружу. Кучай скрипнул зубами и отвернулся. День за днем он сам же одергивал парней, чтобы не смотрели на Ариальса волками. Сам вокруг него вился, выказывая верность, поддакивал, вёл долгие задушевные беседы и с каждым днём всё сильнее его ненавидил. Как бы только Джеррис этого не заметил. Хотя он и не глядит на нас, что ему до ненависти ползающих под ногами букашек. Мучаев встал, подошёл к спящему под навесом вечке и тряхнул его за плечо. Ставай. Что? Мальчонка непонимающе обвёл глазами острожек. Что-то случилось? Домой пойдёшь. Её же с тобой. Я клялся, я кровь с тобой мешал. Тихо, не шуми. А то ещё чего доброго его разбудишь. Пойдёшь и сделаешь вот что. Он склонился к уху младшака и быстро что-то зашептал. Проснувшись, уже вечка закивал, улыбаясь. Скочил и тут же исчез за воротами. Учаи прошёлся по острожку. Сейчас ему не сиделось на месте. Правильно ли он поступает, давая сородичам ещё одну возможность сделать разумный выбор? Или, может быть, он поглядел в сторону спящего джереша, привольно раскинувшегося под навесом. Один удар арьяским кинжалом, и младший сын Талмая навсегда останется героем в роду Хирвы. Вот только сейчас ему это уже не нужно. Он тряхнул головой, отгоняя навязчивый морок. И всё же, как джереш уцелел в земле медвежьих людей? Да ещё прожил там немало дней, пока не сбежал. Эта тайна занимала всех детей Грома. Я же уже подступал к великану с расспросами, но остался ни с чем. Второй раз Джеррис ещё и нарал на него и отвесил плевуху ни за что, ни про что. Явно воспоминание приводили его в дурное расположение духа. Видно хвалиться ему было нечем. Да не былс просто прятался в кустах, глядя, как медвежьи люди доедают его сородичей, и теперь стыдится. Но почему выскочил голый? Парни втихомолку зубоскалили над арьяльцем, высказывая самые непристойные предположения о его жизни среди медвежьего племени. Но так или иначе Джереш сейчас с ними, и нынче ночью он у чая очень пригодится. Подумав об этом, молодой вождь опять помрачнел. как себя не уговаривая, но то, что он задумал, было не просто воинской уловкой. Одно дело наблюдать, как враг, пусть и временный союзник, убивает бывших сородичей, но совсем другое — самому привезти в родной дом смерть. Сын Талмая по-прежнему никак не мог сладить с собственным сердцем. Перед ним то и дело всплывали совершенно ненужные глупые воспоминания. как Рай научил его бить острогой рыбу, как те самые старейшины, которые уже скоро должны были отправиться к праутсам, собирались в доме Толма и обсуждая общие дела. А он, совсем еще мальчонка, сидел у отца на руках и слушал, ничего не понимая, хотя ему уж точно не место было среди умудренных мужей. Что ж, теперь им суждено умереть. Они пережили свое время. Он вдруг со страшной ясностью ощутил, что больше ему не к кому обратиться за советом. Он один на один с небесами. Учай прикрыл глаза. Ему очень хотелось задать вопрос и получить утвердительный ответ, что он все делает правильно. Но кто может ему это сказать? Хотя... Он поспешно запустил руку в поясную сумку и радостно нащупал костяной волчок. Не зря прихватил его из отцовской избы. Сын Алмая достал волчок из сумки, выбрал место поровнее на утоптанной земле и что есть силы закрутил против солнца. Всё ли я верно делаю, прошептал он. Волчок заплясал на одном месте, почти неподвижный, только края его чуть содрогались. Красные дуги, которые в свете костра оказались чёрными, побежали к краям, то расходясь, то сливаясь. Учая, не отрываясь, глядел на них, пока у него всё не поплыло перед глазами. Где-то в лесу закричала ночная птица. Учай резко вскинул голову, озираясь. Вроде никого. Но он знал, что это не так. Здесь кто-то есть, подумал он, чувствуя, как немеют его руки и холодеет в животе. Они смотрят на меня. Волчок понемногу замедлил вращение, упал на бок и покатился в темноту от костра, но случайно на него уже не глядел. Теперь ему стало ясно видно: ночная крепость полна призраков. Бледные тени, различимые лишь на границе света и тьмы, то появлялись, то исчезали, опасаясь приближаться к костру. Не духи ли это убитых арийских слуг, оставшихся без погребения? Что ж, если они здесь есть, это не удивительно. Учаи невольно вспомнил, как его воины разоряли стан. Слуги не сопротивлялись, просили с милостивеца Они не были ни воинами, ни охотниками, убивать таких, что волкам резать стада. Ингри, тогда все опьянели от крови и богатой добычи. Потом многие очнувшись об этом жалели. Да, многие, но не Учай. Он не забыл, как ему нравилось их убивать. Даже при воспоминании об этом у него теплело в груди. отнимая чужие жизни, слушая крики и мольбы безоружных, он внутренне чувствовал, как к нему течёт их жизненная сила и упивался ею. И вот он снова готовится проливать кровь невинных, но на этот раз своих. И они об этом знают. Нет, это не призраки слуг. Понял, Учай. Это мертвые охотники, его бывшие сородичи. Те, кого он повел с собой в погоню за ориальцами, кто не вернулся. Погибшие на лосиных рогах, убитые на холодной спине. Пришли защитить свой род. От него. Тени беззвучно обступали у чая, медленно смыкая круг. Ему стало страшно, но он не показывал виду. Он быстро схватил с земли волчок и сказал тихо и свирепо, обращаясь сразу ко всем: Видали солнечное колесо? Никакой мертвец не коснётся того, у кого в руке знак солнца. Круг тени остановился. Хучаю хмыльнул, стискивая в потном кулаке оберег. Уходите! властно прошипел он. Я вас не звал. Вы трусы, неплохие воины, если вас убили. Я вас и живых презирал. Думаете, я вас мёртвых бояться буду? Он поднял волчок над головой. Те не поблёкли и отступили. Ха. Так-то. Учаи перевёл дух и подкинул ветку в костёр. А когда вновь поднял голову, то чуть не закричал. Вот только горло стиснуло так, что и пискнуть бы не вышло. Отец одними губами прошептал он. Они стояли прямо перед ним Талмай и Урхо. Такими он видел их как в последний миг перед гибелью. Отец, с раздавленной грудью в проклятой арийской бронзовой скорлупе, старший брат с уполённым колдовством лицом, выжженными глазами. За их спиной разливалась непроглядная тьма. Руки у чая задрожали так, что он едва не выронил солнечный волчок, чуть не лишив себя единственной защиты от мёртвых. "Слушайте", заговорил он быстро, лязгая зубами от ужаса. "Я же не хочу, клянусь!" «Я сам никого пальцем не трону, я наоборот!» Но уговоры не помогали. Призраки приближались, качая во тьме головой. Вот и другие старики из дома дедов, деревни мертвых, где избушки без дверей стоят на высоких столбах над папоротниковыми оврагами. Кое-кого из стариков у чая еще и сам помнил. Других нет, но было их великое множество. А что за тьма обволакивает их сзади? Не сам ли это мана владыка мира мёртвых, открывающий врата туда, откуда не возвращаются? А рядом с ним калма его мать, на которую взглянуть жутко, череп с острыми клыками. и тянет к нему бесконечно длинные костистые руки. «Иди к нам, учай, сын Толмая!» Звучали в ушах парня голоса, похожие на сухой шорох умирающей осенней травы. «Мы уже приберегли для тебя местечко!» «Не делай того, что задумал!» Пробился сквозь мертвенный шелест тихий далекий голос отца. «Деды тебя к себе не примут и не защитят тебя. Не будет тебе родни ни в этом мире, ни за кромкой. Отправишься прямо к калме». Губы у чая дрожали. Больше всего ему хотелось броситься к Атсу и просить прощения за то, что не успел помочь ему на охоте, что молча стоял и смотрел окаменеф от ужаса, как чудовище убивало его, за то, что не уберёг брата, тоже оставшись в безопасном отдалении. Он ведь знал, что к Ширамус его смертоносными мечами нельзя приближаться, но брат не остановил «Да, растерялся, но разве от этого его вина меньше?» И тут Учай ощутил прикосновение к плечу, легкое и нежное, от которого его бросило в жар и холод одновременно. Он обернулся и, никого там не увидев, вдруг всем существом понял. «Она здесь! Его богиня с ним!» Чувство несокрушимой уверенности в своей правоте охватило Учая. Отец, ты ничего не понимаешь, с новыми силами воскликнул он. И вы, он обратился к призрачным дедам. Вы тоже ничего не понимаете. Я же стараюсь ради вас, ради всех Ингри. Арьель совернётся, я уверен в этом. И они же эти глупые старейшины зовут меня потом спасителем. Мне просто надо убедить Вержан в том, что только я могу их защитить. Как же это сделать, если они не испугаются? Если своими глазами не увидят, как чужаки умеют убивать? Если даже убитые не заставили их поверить мне? Остаётся только одно. С кем ты тут болтаешь? Раздался насмешливый голос Джериша. Ариэль, потягиваясь, подошёл к костру. В руках его был лук, тело закрывала броня, а голову лёгкий шлем. Его сильный и звонкий голос, словно утреннее солнце, мгновенно прогнал призраков. Исчезли отец, брат и деды. Могильная тьма раскрытых врат маны обратилась обычной сырой ночьюю. полный запахов и звуков. Мучаев вскочил на ноги, убирая волчок в сумку. Все его сомнения исчезли. У него есть лишь один путь, и он пройдёт его до конца. Ты приготовился? спросил он Жириша. Как видишь. Тогда пошли. Эй, Кежа, хватит спать. Буди, парней, уводи в лес и ждите там. Если вержане всё же придут их счастье, если нет, увидишь огонь, знаешь, что делать. Кеже выбирайся из шатра, глянул на него Угрыума. Он, в отличие от прочих побратимов, впал, не понимал, к чему может привести учая его затея. Не бойся, я всё продумал, тихо сказал ему старшак. Скоро должен вернуться Веечка. — Дашь мне знать, а он пусть подождет в сторонке. Вечка плакал навзрыд в родной избе. Обступившие его вержане в страхе молчали. — Я видел, видел их. Они все мертвы. Они вылезли из воды. Синие, объеденные раками. А он что-то им сказал, и они сами принесли ему доспехи и оружие. А потом пошли следом. Они здесь, совсем рядом. «В реке!» Испуганная мать Вечки подала ему ковших с водой. Тот чуть отпил. Было слышно, как его зубы стучат о край. А потом Ариальский мертвец убил наших родичей, выпил из них жизнь и обрел плоть. «Брось у чая, сынок!» Дрожащим голосом упрашивала его мать. «Уходи от него, спасайся!» «Я не могу!» схлипнул Вечка. Я боюсь. Не спастись от этого проклятия. Он всё равно узнает. Только учай может защитить нас от арьяльских мертвецов и от живых арьяльцев. Если ему не покориться, смерть поселится под нашими крышами. Вы же видели его, видели, как он изменился. Насидевший на лавке старый Райна упрямо наклонил голову. Герои и деды защитят нас от чужеземной нечести. Вы все обречены, со слезами на глазах, проговорила вечка.